Он подползает к ней как собака за косточкой. Уильямс. Почему пациенту не выдана одежда? Санитар успокаивается, выпрямляет спину, улыбается, поднимает серую руку и показывает на одного из больших санитаров в другом конце коридора. Сегодня за бельё отвечает мистер Вашингтон, не я, нет. Мистер Вашингтон. Она пригвождает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 Он долго унылки против Никс, огнувшись и обхватив себя руками. Брови и волосы у него покрываются инеем. Он согнулся ещё сильнее, но шаги замедляются. Он никогда не дойдёт. Тут Макмёрфи начинает насвистывать милую Джорджию Браун, и сестра, слава богу, отводит взгляд от санитара. Она ещё больше расстроена, И обозлена. В такой злобе я ее никогда не видел. Кукольная улыбка исчезла, вытянулась в раскаленную до красна проволоку. Если бы больные сейчас вышли и увидели ее, МакМерфи мог бы уже собирать выигранные деньги. Санитар наконец дошел до нее. Это отняло два часа. Она делает глубокий вдох. Вашингтон.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 Вы немедленно принесёте ему костюм мистер Вашингтон, или 2 недели будете работать в гериатрическом отделении. Да. Может быть, пробув месяц в приสุขных и грязёвых ванных, вы станете ценить то, что здесь у санитаров мало работы. В любом другом отделении кто бы вы думаете, драил пол с утра до вечера? Мистер Бромден? Нет, вы сами знаете кто.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 Но смысл речи ему понятен, и он плетётся в бельевую взять для МакМёрфи костюм размеров на 10 меньше, чем надо. Потом плетётся обратно и подаёт ему с такой чистой ненавистью во взгляде, какой я тродясь не видел. А у МакМёрфи вид растерянный, словно он не знает, чем взять у санитара костюм, если в одной руке зубная щётка, а другая держит полотенце. В конце концов он подмигивает сестре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 Это перенести она уже не в силах. Целая минута проходит, прежде чем ей удаётся совладать с собой. Наконец она поворачивается к маленькому санитару. Она в такой злобе, что голос не слушается, её дрожит. Уилльямс: "Кажется, сегодня утром вам полагалось протереть окна по стадо моего прихода". Он убегает, как чёрно-белая букашка. А вы, Вашингтон, вы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 белым и покрановившимся от ярости. Она изо всех сил старается овладеть собой. Постепенно губы её опять собираются под белый носик, сбегаются как раскалённая проволока, когда её нагрели до плавления, и она померцала секунду, а потом опять вмиг отвердела, стала холодной и неожиданно тусклой. Губы разошлись Между ними показался язык, лепешка шлака. Глаза опять открылись, такие же неожиданно тусклые, холодные и бесцветные, как губы. И она начинает здороваться со всеми по заведенному порядку, словно ничего с ней не было. Думает, что люди не заметят с просонок. «Доброе утро, мистер Сэффилд. Как ваши зубы не лучше?» Доброе утро, мистер Фредриксон. Вы с мистером Сефилдом хорошо спали ночью? Ваши кровати рядом, правда? Кстати, моё внимание обратили на то, как вы распоряжаетесь своими лекарствами. Вы отдаёте свои лекарства Брюсу, так ведь, мистер Сефилд? Обсудим это позже. Доброе утро, Билл. По дороге сюда я видела вашу маму.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 который так и стоит в одних трусах. Хардин увидел трусы и присвистнул. А вы, мистер Макмёрши, говорит она с улыбкой слаще сахара, если вы кончили демонстрировать ваше мужское достоинство и кричащие подштанники, вам стоит вернуться в спальню и надеть костюм. Он оттягивается до шапки, приветствуя её и больных, которые радостно глазеют на белых китов и обмениваются шутками. А потом, не говоря ни слова, уходит в спальню. Сестра поворачивается и идёт в другую сторону, холодную красную улыбку несёт перед собой. Она ещё не успела закрыть за собой дверь стеклянного поста, а из спальни в коридор уже несётся его песня. В гостиную к себе ввела и верочком обмахнула. Слышу, как он шлёпает себя по голому пузу. Меня этот жулик в самый раз. Мамаша на ухо шепнула. Подметая спальню после ухода больных, залез под его кровать, чтобы выгрести пыльные катушки. И вдруг чем-то пахнуло на меня. И я понял: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 но не может сказать ни слова. МакМёрфи поворачивается к Хардингу. Не за что бы не взяли их с ходу, но оказалось, они слышали про Билли Бибета. Билли Шишок. Такое у него было прозвище. Девочки хотели уже отвалить. Но тут одна посмотрела на него и говорит: "Вы тут самый Билли Шишок?" Знеменитый 35 см били глазки в землю и покраснел. Вот как сейчас. Но всё уже дело в шляпе. Помню, привели мы их в гостиницу и слышу с его кровати голос: Мистер Бибет, вы меня разочаровали. Я слышала про ваши 3 3 3 крактики сейчас же.